Глава 16. С тех пор, как мы вернулись в Астрабан, прошло три недели. Наш корабль отремонтировали. Прибывшие сахибам арабы совместно с городскими плотниками соорудили новую грот-мачту. Судно снарядили провизии, экипаж урезали до минимума, оставив на борту четверых арабов и троих добровольцев из числа рыбаков, и отправили вниз по большой реке. На экипаж я возложил функции разведки. Корабль должен был курсировать в прибрежных водах океана близ устья большой реки и следить за приближением флота противника. Больное место Острабана — это выход к реке. Там нет крепостной стены. Стена, поясывая город, врезалась в воду на десятки метров от берега, на глубину достаточную, чтобы скрыть головы конного воина. Пехоте и коннице стену по воде не обойти, а для флота открывалась побережье длиной около двух миль примыкающие непосредственно к городу. Хорошо, хоть большая часть берега непригодна для швартовки кораблей. Прибрежная мель простиралась на десятки метров ходу. Несомненно, враг попытается высадиться в районе центрального рыбацкого пирса. Лишь там большие суда могут вплотную подойти к берегу. Основные оборонительные позиции я решил выставить на побережье. Еще после прошлых битв крепостная стена не требовала каких-либо доработок и дооснащений. Запас булыжников, бревен, песка в чанах и промасленной соломы на гребне стены в избытке. Гигантские арбалеты-баллисты, выкованные во время войны с темными, я оставил на стене. Против кораблей они бесполезны, а прикрыть город со стороны степи — самое то. Герд и даже Нур прониклись духом-единством, охватившим весь город, и помогали мне в подготовке. Первое время Нур ворчал и плевался, когда я отправлял его по различным поручениям, проверить постройку укреплений на берегу, посмотреть, как проходит подготовка бойцов и поставка продовольствия. Но потом втянулся и молчал. Как бывало, и воин, знающий так скубой арабских мечников, он оценивал мои военные разработки свежим критическим взглядом. Я слушал его советы и иногда даже следовал им. Герт больше выполнял функции моего связного и гласа командующего. Я не мог контролировать... Все и вся, и одновременно находиться в разных местах. Эту функцию выполнял Герд. Ему нравилось быть фантомом командующего и от моего имени проверять ход работ по подготовке города к обороне на различных участках. Он отдавал приказы от моего имени, предварительно согласуя их со мной, и чувствовал себя очень важной птицей. Минимум пингвином. Королевским. Ночь выдалась особенно темной и глухой. Звезды совсем утонули в кустистых тучах, а молодая луна стеснялась вылезти на небо. Я спал в своей комнате, как вдруг услышал шорох, и почувствовал на себе чей-то взгляд. Я открыл глаза, и рефлекторно обхватил спрятанный под подушкой кинжал. В нескольких шагах от моей кровати стояла хипф. Я сразу узнал знакомый силуэт, увенчанный царственным тюрбаном. «Какого черта ты делаешь в моей комнате, ваше величество?» Я сел на кровать, потирая глаза. «Как ты сюда попал?» «Ты забыл, что я король?» «Стражники впустили меня в твой покои, не задаваясь лишними вопросами». Ахип сел в глубокое кресло. «Как ты так близко подошел? Почему я сразу не услышал тебя?» «А-а-а, ты же кот». «Не кот, Андар». «Ты тоже оборотень?» «Не совсем. Я могу принимать облик черного леопарда лишь ночью». Эта способность передается по мужской королевской крови. Я унаследовала ее от своего отца, а он от своего. Зачем ты пришел? Уже месяц, как ты здесь, а возможности поговорить у нас не было. Не мешай мне готовиться к войне, а в остальном можешь делать все, что хочешь. Ведь ты ж, король, Призлишься на меня почему? Тебе кажется, я понимаю тебя, но теперь мы на одной стороне. Ты всегда можешь на меня положиться. «Кто-то думает, что просить о помощи значит проявить слабость. Это не так. Как бы ты ни был силен, союзники сделают тебя еще сильнее. Союзники не уводят женщин у своих, а у тебя это семейное. Когда я сделала предложение Тэпи, она была свободна. Сейчас это не важно», — отрезал я. «Война близкая. Не поворачивайся ко мне спиной в бою, а то я в себе не уверен». «Корабль! Корабль!» — заорали дозорные на пристани. Я проверял сооружение портовых укреплений, когда услышал их крики. Я выскочил на пирс и, обратившись в первоча, напряг в волчье Что там? — заерзал рядом Герт. Вдалеке, просвечивая сквозь утреннюю дымку, темным силуэтом приближался знакомый корабль. — Разведка возвращается, — ответил я. — Значит, Мансур близко. Нур плюнул в воду и добавил. «Знатная битва предстоит, а то засиделся я уже, как жирный кот в колбасной лавке. Кому война, кому мать родна?» Повернулся я к разбойнику. «Сколько душ ты загубил на своем веку!» «То не души были, а вырытки, исторгнутые преисподней!» Захохотал Нур. «Такие же, как я и ты!» Судно бухнуло из и и прижалось бортом к бревенчатому причалу. С корабля упала перекидная лестница, и команда сбежала вниз. На их изможденных лицах отпечатывалось беспокойство. Последним вели связанного араба. Я точно помнил, что он был членом команды. — Что случилось? — спросил я. — Почему вы его связали? Капитан подбежал ко мне, поклонившись, ответил. — Предатель пытался подать сигналы вражескому флоту, когда наш корабль стоял у устья большой реки. Ночью он махал им факелом и выдал наше местоположение. Мы еле ушли от вражеских кораблей, укрывшись в русле Большой реки. В открытом море у нас не было бы шанса спастись. Но в русле незнакомой реки громоздкий флот не рискнул преследовать нас по темноте. Далеко флот Мансура? Мы шли по реке днем и ночью. Они будут идти только днем. Завтра они уже будут здесь. Я хочу поговорить с предателем. Связанный немолодой араб с побитым лицом предстал передо мной. В его глазах читались мученические презрения и ненависть. Не похож он на предателя, скорее на партизана, попавшего к фашистам в плен. — Почему ты подавал сигналы врагу? — спросил я. — Ты предал Ахиба? — Предатель — это тот, кто отказался от своих принципов. Ахип не достоин моего признания. Я всегда служил одному господину — истинному эмиру Гафаса. «Мансуру! Я сделаю все, чтобы мир пал к его ногам!» а Раб брызгал слюной, фанатично закатывая глаза. «Сколько кораблей идет в Астрабан? Какова численность армии?» «Я не знаю, сколько кораблей и сколько солдат ведет мир Мансур. Но если бы и знал, он не сказал!» «Что с ним делать, господин Молот?» — спросил капитан. «Отдайте его королю Ахибу. Возможно, у него есть вопросы к предателю и способы его разговорить». Вдруг пленник рванул к воде, словно собирался уплыть со связанными руками. Стянутые за спину руки не дали развить скорость, и Герт без труда его перехватил, сбив подножкой. Он представил меч горла, валяющегося в, в пыли араба. «Куда ты собрался? Ты прям как кот, нагадил и в кусты». «Я не собирался убегать», — скрывился в улыбке шпиона. «Я собирался принять смерть в водах океана. Скоро здесь будут тысячи таких, как я, готовых без колебаний умереть в праведной войне». «Пусть сегодня я умру, но моя смерть приблизит вашу!» С этими словами араб дернулся вверх и насадил свое горло на острие клинка Герта. Герт рефлекторно одернул руку с мечом, и шпиону не удалось мгновенно себя убить. Он катался в песке, хрипя и пуская кровавые пузыри из перерезанной трахеи. Я подошел и наступил ему на грудь. «Смерть нас не страшит. Все, когда тумрут, умрут, важно, как ты умрешь». «Ты умрешь, как свинья на скотном дворе, и так будет с каждым, кто посягнет на королевство!» Я выхватил кинжал и воткнул шпиону в сердце. Корабли появились на следующее утро. Более двух десятков огромных трехмачтовых судов заполонили реку. Белые паруса, словно крылья драконов, распластались в утренние дымки. Вот уже видны застывшие головы чудовищ, скалившихся на нас с носовых частей судов. Каждый корабль может вместить в себя две сотни воинов. Плохо дело. Не думал, что их так много. Сной часто Рабан не спал в ожидании битвы. «Приготовиться!» — скомандовал я. «Зарядить катапульты!» Герт и Нур находились возле меня и разносили мои приказы дальним береговым позициям, после чего сразу возвращались на командный пункт расположенная на деревянном помосте на пирсе. Чудо-машины, сконструированные по моим чертежам, представляли собой огромные четырехметровые катапульты. Дальность полета снарядом при испытаниях составила до полумили. Парусники вышли на прямой курс к пристани и набирали скорость. Началось. Двенадцать катапульт, расставленные в районе пирса, ждали моей команды. Я стоял на возвышенности, облаченный в доспехи, в шлеме с молотом в руке. Рано, еще далеко. Армада приближалась. Вот уже слышны крики арабов и лязг ятаганов. На бортах кораблей толпились лучники. До нас им пока не достать. Но скоро подойдут ближе, и... Бусармане уже накладывали стрелы. Мое войско выстроилось на берегу под прикрытием алых щитов. Чуть больше 13 сотен бойцов. Из них пять сотен лучников. Не ГОСТы. Особенно если учесть... Что численность врага нам неизвестна. Разведку нам море проводить тяжело, не моя стезя. Три сотни новобранцев-копейщиков пришлось оставить на крепостной стене. Южную часть города без прикрытия оставлять нельзя. Возможно, враг высадил ниже реки десант и ударит с двух сторон: со стороны реки и крепостной стены. Хотя я и выставил в окрестностях города расчета разведчиков, но в случае нападения на центральные ворота Мобильно перебросить войска на другую часть города могу, не успеть. Корабли входили в зону покрытия катапульт. С Богом. Приготовиться! прикричал я вздернув молот вверх. Первые пристрелочные пли! удар метательных рычагов одновременно наполнили пространство глухими стуками. Блужники взвелись вверх и устремились навстречу парусникам. Град камней вспенил воду, не долетев до флота несколько десятков метров. Я напряг зрения первоча, оценивая ошибки в точности попадания. «Медолет!» — крикнул я. «Зарядить легкие камни!» Катапульты натяжно заскоржетали, натягивая пусковые механизмы. «Готово!» «Приготовиться!» «Пли!» Более легкие камни своим прорезали воздух и засыпали передние ряды кораблей. Такими снарядами борта не пробить, но ряды лучников они покосили и попортили паруса. «Заряжай тяжелые камни! Приготовиться! Пли!» «Бух-бух!» — сыпался адский дождь, сметая людей и оснастку с палуб. Крики ужаса и предсмертные вопли донеслись до побережья лаская мой слух. «Заряжай! Пли!» На перезарядку ходила почти минута. Чем больше катапульта, тем дольше ее обзводить. Следующий залп разорвал вишпоруса и повредил оснастку мачт. Арабы спрятались в трюм, и на палубе оставались лишь несколько рулевых. Камни сейчас бесполезны. Корабли избавили ход, чтобы не налететь на берег, и сейчас самое время использовать мой основной козырь. Горшки на позицию! Заряжай! Я приготовил для врага сюрприз. Простейший коктейль Молотова. И смеси из кипидара и льняного масла поместил в огромные глиняные горшки. Горшки плотно закупорены и обмотаны промассанной ветошью. Зажигательные снаряды в этом мире никто никогда не использовал. Мне не терпелось передать врагу привет из современности. Катапульты приведены в готовность. В метательных чашах уложены горшки. «Зажигай!» — скомандовал я, махнув рукой. Артиллеристы поднесли факелы, и ветыш на горшках пыхнула синим пламенем. «Пли!» Огненные шары взвелись в небо, оставляя позади пламенный след. «Бух-бух-бух!» Словно зажигательные бомбы, черепки взрывались, ударяясь о борт, и разбрасывали брызги пламени на палубы. Огонь плясал на оснастке и пожирал паруса. «Заряжай!» Корабли уже близко. Арабы высыпали на палубы, готовясь к высадке. «Лучники, пли!» Смертельный рой стрел накрыл ближайшие палубы сей смерть. Крики раненых эхом растекались по океану. «Лучники!» — заорал я. «Огонь по врагу! Без команды!» Залповые выстрелы перешли в хаотичный горострел, сыпавший уже на швартующиеся корабли. Наконец катапульты заряжены. «Пли!» — прокричал я, с надеждой провожая последний залп. Корабли близко, больше перезарядиться не успеем. Огненные шары нанесли в этот раз максимальный урон. Словно напалм, они выжигали живую силу противника. Горящее масло мгновенно прожигало доспехи и плоть до самых костей. Враги горели заживо и прыгали в воду. На ближних кораблях началась паника. Арабы топтали друг друга и катались по полубе, пытаясь добраться до спасительной воды. «Кидайте горшки на берег!» — скомандовал я. Оставшиеся огненные бомбы огнеметчики поджигали и кидали уже вручную, вздыбив полосу огня на береговой линии. Лучники били по кораблям почти в упор. Арабы переваливались через горящие борта и гроздями сыпались в мелководье. Часть падала уже мертвыми, пронзенные стрелами. Передние корабли смаху разнесли пирс в щепки, уткнувшись в песчаный берег. Задние суда встали, не доходя пару десятков шагов. Воины прыгали с них в воду и плыли к берегу. Лучники переключились на плывущих. Оптимальная мишень. Нашпигованные стрелами арабы тонули десятками. Вода вспенилась красными пузырями, поглощая убитых и раненых. Развороченный пирс сыпали спалуб арабы в черных балахонах. Постынные странники сходу бросались в бой. Кроме них были воины в белых одеждах. Не такие умелые, как странники, но их гораздо больше. Держать строй! Я потянул войска к пирсу, сформировав римское построение. Копейщики сомкнули тяжелые щиты, прикрывая меченосцев. Арабы натыкались на выставленные копья и пытались продавить строй количеством. Если это удавалось, и на некоторых участках копейщики падали, на их месте вырастали меченосцы и рубили врага, давая возможность копейщикам подняться и вновь сомкнуть строй. Римская тактика приносила плоды, захватчикам не удавалось просочиться в город. Половина кораблей противника полыхала, другая часть утопала в дыму, не давая вражеским лучникам прицельно бить по берегу. Мои лучники сыпали смерть, не останавливаясь. Казалось, все под контролем и победа близка, но арабы не кончались. Они настырно вылезали из воды и с ревом бросались на смерть. Каждый из них бился сам за себя, бесстрашно и отчаянно. Отсутствие тактики, групповой защиты и нападения сыграло нам на руку, но их количество и их безбашенность давали свои плоды. На нескольких участках боя, Врагам удалось прорвать строй и задавить меченосцев. Лучники не могли помочь. Бить врага, не попав, по своим стало невозможно. «Убрать луки!» — заорал я. «Мечи наголо!» Отряд лучников миг переквалифицировался, в меченосцев и ринулся на подмогу. Все смешалось. Песок, кровь, крики, пламя и дым. Моих приказов больше никто не слышал. «Вперед! Держитесь рядом!» — крикнул я Герту и Нуру и ринулся в самую гущу. Я нырнул в живой поток странников, разбрасывая их молотом. Ятаганы отскакивали от лад, словно орех. Некоторые попадали межпластины причиняли ранения, но серьезных ран удавалось избежать, а мелкие залечивал камень. Главное не потерять много крови, иначе конец. Я бил по бешлемным головам в тюрбанах, разламывая их словно перезрелые тыквы. Пространство вокруг меня усеялось трупами, рядом пахтел нур. Он яростно окрашил врагов, пытавшихся обойти меня. С другого фланга прикрывал герд. Орудуя тонким мечом, словно жалом, он убил уже троих и ранил с десяток. Наше трио врезалось в поток врага, разбив его армию на две части. Но там, где нас не было, враг напирал все больше. Вот уже несколько копеечков обратилось в бегство. «Стоять — Стоять! — орал я. — Не отступать! Иначе умрем! «Меченосцы более стойкие и не отступали, и пропускали врага лишь ценой жизни. Но арабы все пребывали. Откуда вас столько?» Я выхватил красный платок и вздернул его вверх, условный знак для резервного отряда. Ахиб ждал его с отрядом конных арабов численностью в три десятка. Они выскочили на пристань, словно ураган со свистом и улюлюканьем, врезались в самую гущу. Но небольшой отряд растворился в армаде черно-белых балахонов. Слишком мал резервный отряд. Враг теснил нас городу, оставляя за собой горы изрубленных трупов. «Отходим!» — крикнул я Герту и Нуру. «Плечом к плечу!» Мы отступали. Песок больше не впитывал кровь и чавкал под ногами. От римского построения не осталось и следа. Каждый бился со всеми из-за себя. Плохо дело. Призывы держать строй ничего не давали. Гвардейцев... Охватывала паника. Пока держались, но еще немного и нас метут. Конец Ахиба разбита, сам он пеший, примкнул к нам и бился, словно леопард. Ворачивался и колол двумя мечами сразу. Герд и Нур совсем выдохлись и еле ворочали мечами. Больше отбивались, чем атаковали. Мы отступили еще на десятых шагов. Здесь арабов ждал сюрприз. Гвардейцы стали отступать организованные группами по невидимым маршрутам. Арабы перли сплошным потоком, не замечая странного отступления противника. «Еще шаг! Еще! а, -а, -а, -а. Испуганные крики захватчиков разнеслись по побережью. Буссермане провалились в замаскированные ямы, рассыпанные по всему берегу. Дикие крики, насаженных на кулья воинов, не предостерегли остальных. Задние ряды, опьяненные кровью, напирали и сваливались в ямы с кольями на дне. Арабы дрогнули, мгновенно потеряв около сотни бойцов. Но через некоторое время опомнились и стали обходить западню. А через минуту их армия миновала линию ловушек и вновь теснила нас к городу. «Если доберется до города, нам конец. Многочисленный враг растечется по улочкам и больше его не остановить. Неужели это конец?» Сквозь шум битвы я услышал далекий топот многочисленных копыт по городской брусчатке. Я узнал его. Я его не спутаю ни с чем.